А Один и в я оставался недолго. Вскоре после того, как у отца сенсей и Холомаса удалились, вернулся господин. Он сказал, все в порядке и протянул к камину озябшие руки. Я налил ему вина, чтобы он мог согреться изнутри. — Ну, что ты думаешь про это дело? — спросил Фандорин Доно. Поскольку я ждал этого вопроса, то ответил обстоятельно. «Очень нехорошая история, господин. Она мне совсем не нравится. Шерлока Холмс не разрешит хозяину отдать деньги. Честь не позволит великому сыщику признать свое поражение. Холмс не уйдет из замка. А это значит, что Люпен не получит своего выкупа. Следовательно, ровно в полночь дом взлетит на воздух. Господин кивнул, признавая мою правоту, и от меня подбодрило. Я продолжил. Госпожу Дезу вынести из башни нельзя. Это ее погубит. Мы с вами не сможем оставить бедную девушку. А значит, мы тоже будем вынуждены встречать Новый год под этой крышей. Иначе мы покроем себя позором, который отравит нам всю оставшуюся жизнь. Он снова кивнул. Можно было переходить к выводу. Значит, выход у нас и только один. За оставшиеся три часа и сорок семь минут мы должны разгадать секретные письма и найти бомбу, иначе, полененные собственной честью, мы взорвемся и не увидим двадцатого века, а это будет очень жаль, ведь мы никогда не узнаем, кто из нас прав. В последнее время мы часто спорили, какой будет жизнь в двадцатом столетии. У господина предположения относительно будущего оптимистичны, я же ничего хорошего не жду. Да, люди научатся быстрее передвигаться по земле, и воде, может и быть, и даже начнут летать по небу. Но все эти изменения затронуты лишь материю, дух же останется на порежней ступеньке развития, а что тогда проку от технических новшеств? Они принесут мало добра, Я очень много зла, ибо опасно доверять оружие неразумному ребенку, но об этом я, пожалуй, напишу дорогую книгу. Отвлекаться от повествования ⁇ это неправильно. Закончив безупречную по своей логичности речь, я спросил. Мы приняли меры предосторожности, чтобы ограничить преступнику свободу перемещений. Но мы не можем просто выжидать. Это приведет нас к гибели. — Как вы намерены действовать, господин? — Не сомневаюсь, что вы уже все придумали. — Вы разгадали, что означает двадцать четыре Б, двадцать пять Б, восемнадцать П, двадцать четыре Б, двадцать пять Б, двадцать три Б, двадцать четыре Б? — Признаться, я об этом пока не думал. Фандурин Доно оставил бокал. Наш британский коллега-шахматист, вот пусть он и ломает себе голову над этой комбинацией. Мы же с тобой займемся не комбинацией, а комбинатором, то есть самим пеном. Как удачно, что наш хозяин сторонник прогресса и дружит с электричеством. И еще чудеснейший город Сен-Мало подсоединился к междугородной телефонной связи. Первым делом я свяжу с комиссаром Ганимаром из парижской полиции. Надеюсь, он не забыл услугу, которую мы ему оказали. Комиссар соединит меня с дежурным Бертижольнажного отдела. Должен же там кто-то дежурить, даже в этот новогодний вечер. Поскольку Арсен Люпен бывал под арестом, в картотеке должны храниться его антропометрические данные. Каким бы виртуозом маскировки человек не был, но мы-то с тобой знаем, что есть черты внешности, которые не изменишь. Например, форму ушей или цвет радужной оболочки глаз. А второй звонок я сделаю в Лондон профессору Смайли. Он домосед и наверняка встречает праздник в кругу семьи. Смайли-сенсей — это специалист по болезням нервной системы. В позапрошлом году он консультировал нас в деле об исчезновении леди Брокенридж. Как только закончу нынешнюю повесть, обязательно опишу то расследование. Оно было необычным и поучительным. Уже и название придумал. Печальная новелла о благородной госпоже, хитроумно погубленной неверным супругом. Пожалуй, даже лучше будет сначала позвонить в Лондон, — поправился господин. — Тревога за судьбу мадемуазеля жени мешает мне сосредоточиться на расследовании. Я пишу профессору симптомы травмы и спрошу, действительно ли так уж невозможно вынести больную из дома, может быть, на какой-нибудь узкой доске, придерживая руки и ноги. Доктор Лебрен, конечно, крупнейший авторитет в своей области, но, как большинство французских светил, по-моему, имеет некоторую склонность к излишней театральности. Вспомнив, как беспомощно и грациозно лежала Дезу -Сан под своим белым покрывалом, я вздохнул. Эта девушка, похожа на оболетевший лепесток сакуры. Какое печальное и прекрасное зрелище. До сих пор разговор шел по-русски, но эту фразу я сказал на своем родном языке, потому что красивые вещи нужно говорить по-японски. Статы плать девушку, ответил мне господин со своим твердым акцентом, который с годами, увы, становится все хуже. Мы выслушали ее отца надо. ласпласить ее. Не мешало бы и поподлобнее поговорить с доктором, но не лучше, чем я поговорю с профессором Смайли. Он подошел к аппарату и два раза повернул рычаг, чтобы соединиться со станцией. Я стоял рядом и слушал. В трубке откликнулся встревоженный мужской голос. Алло, Кескасе. Алло, кто это? Все — удивился господин и извинился. «Как я догадался!» Сказав, что хотел попасть на коммутатор, но неправильно сделал вызов. Попробовал еще раз, трубку снова снял управляющий. В третий раз то же самое. Тут между господином и боско состоялось более продолжительное объяснение, после которого Фандорин донос и бескураженным видом сказал «То есть молвил. — Плохо дело, Масса, от плана придется отказаться. Внешняя линия отключилась, работают только внутренние. Он выглядел очень расстроенным. Чтобы укрепить его дух, я сказал. — Настоящий самурай умеет стрелять из ружья, но предпочитает меч, потому что старинные методы честнее и надежнее. Господин... Нам с вами случилось распутывать преступление без междугородного телефона. Фандорин донор смеялся. Ты прав, будем действовать испытанными методами. Начнем с опроса свидетелей. Не теряя времени, мы отправились на третий этаж, и первого из свидетелей доктора Лебарена обнаружили в диванной, перед входом в башню. Почтенный врач сидел в кресле и курил. С этой целью, очевидно, он и покинул свой пост. «Отлично!» — прошептал господин. «После того, как я с ним потолкую, попытайся его задержать. Чем дольше, тем лучше». Фондорин Доно хорошо знает французский, но с доктором он разговаривал по-английски, чтобы я все понял. Лебрен-сенсей спросил, удалось найти бомбу. Господин ответил, что еще нет. Лебрен-сенсей спросил, велика ли опасность, что часовой механизм сработает раньше времени. Господин ответил, что это маловероятно. «Сенсей!» — Лебрен хотел спросить еще что-то, но на сей раз господин его опередил. «Скажите, а где вас застал звонок мсье Дезессара?» Немного подумав, словно припоминая, врач сказал, «В клинике!» Это было... постойте у меня как раз закончилась операция по удалению межпозвоночной грыжи. Очень интересный случай. Ну да, в шестом часу пополудни. Я дал отцу девушке необходимые инструкции, а сам поспешил на вокзал. — С вами разговаривал сам Седазесар. Вопрос привел доктора в недоумение. — Ну да, кто же еще? Господин покосился на меня, и я понял, что наступил мой черед. «Уважаемый доктор, Обратился я к французу самым сладким голосом. Хочу вам рассказать про тяжкие страдания, которые доставляет мне мои правый седалищный нерв. Как человеку, смысла жизни которого заключается в излечении недугов, вам это будет очень интересно. Минуточку я покажу вам больное место. Господина с нами уже не было. Он проскользнул в щель, чтобы поговорить с барышней наедине. Лебрен попытался последовать за ней, буркнув, что сейчас не имеет возможности осмотреть меня. Но я крепко взял его за локоть и со всей возможной почтительностью попросил. «Это не займет у вас много времени. Только взгляните и пощупайте. Я буду говорить, где болит, а где не болит». Он дернулся еще раз, понял, что так просто от меня не отделается, и со вздохом произнес. «Ну, хорошо, снимайте брюки». И здесь я совершил досадную оплошность, выпустил его рукав, хотя с другой стороны. Как бы мне иначе удалось расстегнуть ремень? Воспользовавшись свободой, вероломный доктор пробормотал, а, впрочем, знаете, лучше все-таки попозже, и тоже юркнул в проход. Мне ничего не осталось, как последовать за ним, что оказалось совсем непросто, поскольку щель ужасно узкая, а мои брюки были наполовину спущены. И все же я с разбега ринулся вперед и продрался на ту сторону удачнее, чем в прошлый раз, хоть это и стоило мне порванной сорочки. Уважаемый доктор, если вас не затруднит, я бы хотел услышать ваше ученые заключение прямо сейчас, — продолжил я, как ни в чем не бывало, отводя Лебрена подальше от господина и девушки. Она скосила на меня глаза, но гипсовый воротник вряд ли позволил ей разглядеть меня ниже пояса. Так что приличия нисколько не пострадали. На мою долю выпала очень непростая задача. Я должен был торещать без умолку, чтобы доктор не подслушивал, о чем фандорин сам беседует с барышней, а в то же время не упустить ни единого слова из их разговора, иначе как же я буду потом писать свою повесть? — Благодаря напряжению воли и хорошему слуху мне это удалось. Я слышал, как господин спросил, — Ваш батюшка сам телефонировал мистеру Лебрену. — Да, откуда вы это знаете? Ведь аппарат находится внизу. Она задумалась, припоминая. Папа плакал и все пытался пролезть в башню, но у него это не получалось. Вокруг меня хлопотали Марианна, эта горничная, и папин лакей. Мне было ужасно больно, но я старался стонать потише, чтобы еще больше не напугать папу. — Здесь, здесь! — нетерпеливо допытывался, тем временем врач довольно грубо щупая мою ягодицу. Я лишь мотал головой, весь обратившись вслух. Потом я услышал голос Боско. Он громко сказал, — Сударь, пожалуй, идти вниз на проводе доктора Лебрен. — Ой, да-да, вот здесь! — ойкнул я, обращаясь к врачу. — Странный у вас седалищный нерв. В этом месте нет ничего, кроме мышцы и жира. Он невежливо оттолкнул меня и с раздражением крикнул господину. — Я же вас спросил. Воспоминание о падении нервирует больную? — а нам нужен абсолютный душевный покой. По довольному виду господина я сразу понял, он выяснил все, что желал. Принеся доктору извинения, мы покинули башню, после чего между нами состоялся очень важный разговор по-японски, который я теперь пересказывать и не стану, иначе читатели узнают все раньше времени, а вот сан говорит, что это противоречит. Законом. Детектив-стори. Пожалуй, я бы перевел это словосочетание. Как? Вот так. Я пишу кисточкой.